Окраина. Пока Нина отчаянно пыталась накормить и разговорить Влада, Данил кружил вокруг запертой двери в камеру палату 13148. Пленница поднималась, шла, держась за живот до нужника, петляющей неуверенной поступью пьяного старика. Ее спутанные светлые волосы висели осунувшейся травой. Ее рвала, Данила разрывала. но сделать он ничего не мог. Он плакал. 1-3-1-4-8 не плакала. Не было сил. «Света!» — позвал он. «Света!» 1-3-1-4-8 вздрогнула, но промолчала. «Я понимаю», — сказал Данил. «Я понимаю, ты не хочешь даже говорить со мной, но я не тот. Не такой!» — он ударил кулаком в стену, а она снова вздрогнула. Все, что он чувствовал, огромных размеров бессилия. Такое как их страна на карте мира, со всеми не так давно завоеванными территориями. Нужно было попытаться еще раз. Я не знал, понимаешь, Света, я не знал, что тут такое происходит. Иначе бы я никогда не выбрал для тебя вот это. Ни для кого бы не выбрал. Улица бы пошёл мести. Так глупо, ужасно глупо, думал он, что даже в такой ситуации я жалею себя. Говорю о себе, пытаюсь вымолить для себя прощение. Это нечестно. Да, все равно. Пусть ты меня не простишь. Хотя в душе он, конечно, надеялся на обратное. Но я хочу, чтобы ты знала, я забрал Влада. Света вдруг вскинула голову и встала, как будто ее завели, и завода хватило, чтобы она подошла к двери и уперлась в нее ладонями. Куда забрал? Что с ним? Все в порядке, слышишь? Не волнуйся. Он у меня дома. Он в безопасности». «Что ты собираешься с ним делать?» «Я не могу сказать здесь. Но поверь мне, пожалуйста, с ним все будет в порядке. Он будет счастлив». 13148 осела у двери. Завод кончился. Теперь он видел в глазок только вытянутые ноги. Из-за рыбьего глаза ноги казались нереально длинными, как будто Света кузнечик. Данил вспомнил, как кошка в деревне у дедушки принесла ему однажды кузнеца, крупного, крепкого и зеленого. Он лежал и выглядел почти невредимым, если бы не неестественно выпрямленная нога. Данил одним движением закинул его на газету и выбросил в окно. Данил тоже сел на пол с другой стороны двери. Какое-то время они сидели молча. Каждый подпирал дверь со своей стороны. Он спрашивал обо мне. Наконец спросила Света. Конечно, сразу же. И что ты ему сказал? Я сказал, что ты супергероиня. Традисканция. И у тебя спецзадания. Смешно. А почему традисканция? Прости, это все, что я смог придумать на ходу. В моей голове много ненужных слов. Ты можешь передать им кое-что. Конечно, что угодно. Скажи, что я люблю его. Что он лучший мальчик на свете. Да. И еще скажи, что я победила. Для него это важно. Да. А потом скажи правду. Он должен знать. Какую правду? Что я не вернусь. «Я не буду ему это говорить», — Данил вскочил на ноги. «Эксперимент закончится, и ты вернешься. «Ты правда идиот или прикидываешься?» «Прости. Отсюда никто не возвращается, и я ничем не лучше других. Может, ты и сам начал верить в то, что сказала Владу, но я не супергероиня Традисканция». Данил сгорал от стыда за себя и свою неосведомленность и не находил, что сказать. Все слова вылетели из головы и превратились в кучу нескладных букв. «Расскажи мне что-нибудь», — вдруг попросила она. «Что?» — отозвался Данил. Этот вопрос был так похож на тот, что задавала ему Нина. «Вся женщина одинаковая. Просто какую-нибудь историю. Неважно». Данил начал судорожно вспоминать что-нибудь увиденное, прочитанное, рассказанное кем-то, но в голову ничего не шло. Учёные выяснили, Данил вдруг вспомнил чей-то недавний пост в наш грамме, что историческая родина всех пингвинов в мире — Новая Зеландия. «И каждый пингвин теперь задумался о том, чтобы съездить в родные края?» — усмехнулась она. «Вероятно, да». Он засмеялся не столько над шуткой, сколько от радости, что она все еще может шутить. «Расскажи еще, сказала она. «Это слишком короткая история. А мне нужна длинная, чтобы ты все еще говорил, когда за мной придет тетка с косой». «Не говори ерунды!» — вскочил он и снова уставился в глазок на ее вытянутые к горизонту ноги. «Ты должна выжить!» «Должна, но не выживу». Она опять усмехнулась, а у него вспыхнул лоб. И он прижался им к холодной двери. «Я бы так хотел помочь тебе», — сказал он тихо. «Хочешь помочь? Расскажи мне длинную историю». Данил кивнул и сел на пол. «Я, как все, мечтал увидеть Эйфелеву башню. И не просто увидеть, а подойти близко, потрогать. Когда приехали в Париж, нас сначала отвезли в Диснейленд, а потом на Монмартр. А я не мог наслаждаться этим и скучал, потому что хотел только башню. Вечером мы все-таки пришли к ней. Был какой-то праздник, и все ждали световое шоу. Я не сразу заметил возню, а потом опустил глаза. Прямо у моих ног две крысы дрались за мусорный пакет. Шоу началось, над башней взлетали огненные звезды, а я стоял и смотрел на крыс, какая победит. Я даже их фонариком подсветил. Ничего больше не увидел. Смешно. Но ты же там не был. Был. Угу. Еще скажи, что ты весь мир объездил. Никто не был в Париже. Ну, не весь, но я был в Гонконге, в Минске, в Стамбуле, в Берлине, в Париже. Но больше всего я люблю Венецию. Врешь, Правда? Во сне? Почти. Я был в кружке о гордости. Нас возили по обмену. Сучка, она и таскала отличных псов. Я понимаю, что в твоих глазах я мудак, но... Данила сёкся. А кто он? Мудак. Конечно, мудак. Притащил ее сюда, заманил обманом, сдал. Кто он есть? Сын госрелигиозных фанатиков? Плохой лыжник, хорон, Убийца. Успешный менеджер пыточный. Света прервала его уничижительные размышления. «Эй, ты умер, что ли? Я еще жива. Рассказывай», — потребовала Света и выдохнула. И выдох был тяжелый, как стон. «Тебе больно?» «Мне скучно. Рассказывай дальше». Данил не мог произнести ни слова. В горле застряла вина. «Я бы хотела увидеть Париж», — вздохнула Света. «Обещай, что отвезёшь меня туда, когда поедешь в следующий раз». Данил улыбнулся. «А я бы хотел, чтобы ты увидела Венецию. Знаешь, там главная площадь все время затоплена водой. Встаешь утром, выходишь из отеля и оказываешься по щиколотку в воде. Говорят, этот город скоро окончательно уйдёт под воду». «Здорово». Расскажи о себе. Что рассказать? Тайну. Данил вспомнил забавную историю. Когда квартиру перестраивал, рабочие нашли за плинтусом во встроенном шкафу старую фотографию, когда-то яркую, теперь совсем выцветшую, поленявшую Две женщины на фоне календаря из цветов. А на обороте! рассказывал он, очень красивым почерком написано «Милая Ганечка». Сердце родное. Я тебя люблю и всегда буду. Энн. И дата 30 июля 1936 года. Больше века назад, представляешь? Да уж, интересно, что с ними стало. Тихо проговорила Света. Впереди было страшное время, но они об этом не знали. Только это не твоя тайна. Ты о чем? Расскажи мне свою. «Что-нибудь, что ты никому не рассказывал? Ты ведь знаешь, я могила. Во всех смыслах». И Света засмеялась, а потом закашлялась. А он в очередной раз поразился ее силе. «Ну, не так-то просто вспомнить что-то. Стыдное вспомнить легко. Оно потому и стыдное, что застревает в башке. Давай». Данил перебирал и перебирал папки своих воспоминаний. Как отец ударил его по лицу. Как однажды мать зашла в комнату, а он дрочил перед экраном с порнухой. Как одноклассник поставил ему подножку, и он улетел головой в батарею. Как украл у деда деньги и спустил на пиво. Но все это было не то. Однажды я проснулся от какого-то шума. Мелкий еще был. Вышел в прихожую, а мать лежит на полу и стонет. Она протянула мне руку, а я отпрянул, потому что рука была влажная и черная, Кровь. Я испугался, побежал за отцом, а тот спокойно сидит на кровати. Я кричу, «Ты чего сидишь там, мама?» А он мне говорит, «Иди спи». И вместо того, чтобы сделать что-то, пойти к соседям, вызвать скорую, упрашивать отца, я просто пошел спать. Не потому что я был послушным мальчиком, а просто зассал. И решил, что они разберутся сами. Как будто посплю и все само рассосется. Легко заснул. Что было потом? Ничего. На утро мать была на кухне, как ни в чем не бывало. Приготовила мне завтрак и сидела. Лицо с лиловыми кругами. В общем, отец ее избил. Потому что она пошла к женскому врачу, а к такому врачу ходить нельзя. Вся болезнь исцеляет Бог. Я слушал эту ересь, особенно как она его оправдывает. Ты на отца не сердись, я сама виновата. И мне было дико стыдно. И за себя, и за них. Вот тогда я впервые засомневался, что госрелигия — это ок. Если она оправдывает такое. Ну, ты был ребенком. Когда я встретил тебя, я окончательно в этом уверился. Жаль, что ты не понял этого раньше. «Да. А о чем был тот пост?» — спросил Данил. «Какой? За который тебя взяли?» «Да ни о чем знаешь. Я написала правду, что то, что вы считаете свободой и выбором, никакая не свобода и не ваш выбор. Как вышло, что ты считаешь иначе? То есть, когда ты это поняла?» «Это произошло само». Я стала изучать, как живут другие люди, спрашивать у родителей, почему мы не можем поехать за пределы страны. Я задавала вопросы, за которые меня ругали. Вроде бы я делала то же самое. Потом я работала волонтером в доме престарелых, и там была одна бабушка. Ее считали сумасшедшей. Но она всегда очень интересно рассказывала, И я стала подолгу разговаривать с ней. Она рассказывала, как все было до изоляции, пересказывала книги, которые читала когда-то, описывала фильмы, показывала фотографии из своих путешествий. И я подумала: вот как же так? Почему я этого не видела и не увижу? Это ведь несправедливо, наверное когда родился влад я хотела ему другой жизни поклелась что сделаю все что в моих силах чтобы за ним никто не следил чтобы он увидел мир может не сразу но когда нибудь я устроилась проводницей таскала его с собой в рейсы и изучала ландшафт как говорится думала что нам удастся спрятаться Я знаю людей, которые нигде не прописаны, живут в горах или у моря, или в лесах. Про них постепенно забывают, и они обретают свободу. Некоторым даже удается пересечь границу. Мы останавливались в разных городах, изучали эти палаточные лагеря, хотели остаться. Но Влад заболел, у него была астма. Нужны были лекарства, специальные условия. Контроль врачей. Я испугалась, что погублю его. И нам пришлось вернуться. Он поправился? Да, сейчас у него все хорошо. А я поняла, что не смогу ему объяснить, почему мы снова должны скитаться. Но не могла просто так смотреть на то, как людей превращают в зомби. И я вступила в команду правды. «Это террористическая организация? Бред, какая террористическая!» Мы помогали людям, говорили правду, убеждали, рассказывали, как жить в системе, если ты жить в ней не хочешь. Например, как обмануть наблюдателей, что и как нужно говорить при них, как получить разрешение на выезд по болезни, Я думала, что успею получить такое для нас с сыном, но вышло. Сам видишь как. Не волнуйся. Влад будет жить в другой стране, обещаю. Как? Не спрашивай, просто поверь мне. Она не успела ответить, в коридоре послышались шаги, и Данил подскочил с пола. Каган? Ты что тут делаешь? спросил его и стоящий в проеме длинного темного коридора в своем черном плаще, как кощей. Я как раз хотел с вами поговорить, заторопился Данил. Кажется, эксперимент идет не туда. 13148 очень плохо себя чувствует, ей нужен врач. Иона как-то нехорошо засмеялся. Дай-ка я скажу тебе две вещи, обе важные. Первое. Каждый, кто сюда попадает, попадает сюда не просто так. Это преступники. А преступники не всегда выглядят, как кошмар с улицы Вязов. Иногда это миловидные блондинки. А вторая такая — это не твое дело. Но мы же не убиваем преступников, кем бы они ни были. Мы же занимаемся экспериментами. Данил, давай на два тона ниже». И помни пункт номер два. Все, что выходит за рамки твоих прямых обязанностей, не твое дело. Ты меня понял? Мы что, просто будем ждать, пока она умрет? Мы будем ждать окончания эксперимента. У него есть сроки. И она подписала согласие. И она подошел и положил руку Данилу на плечо. Ты же сам его брал. Данил скинул руку, нервно дернув плечом, и громко произнес, так, чтобы Света его услышала. «Я вернусь». «Мой тебе совет!» — крикнул ему вслед Иона. «Не лезь не в свои дела, целее будешь!» Данил, зайдя за угол, высоко поднял средний палец. Впрочем, Иона все равно не мог этого видеть.